Эпилог. Караван уходил. Подняв руку в прощальном жесте, стоя на крыльце среди людей, провожающих в дальнюю дорогу мужей, братьев и отцов, глава администрации убежища, полковник спецназа ГРУ Сергей Петрович Родионов присутствовал здесь лишь телом. Душой же и мыслями он был где-то глубоко-глубоко внутри себя. Полковник никогда не заключал сделок, он считал это ниже своего достоинства, достоинства офицера российской армии. Он не терпел взяточников, приспособленцев, ловчил и подхалимов, и потому проснул среди сослуживцев человеком неподкупным, человеком твердых моральных принципов, требовательным как к себе, так и к другим. Он никогда не искал легких путей». В то время, когда большинство товарищей по курсу стремились попасть поближе к центру, к кормушке, Родионов просил назначения в горячей точке, туда, где он мог быть полезен своей стране и своему народу. Служба помотала его по свету. Он воевал в Чечне, Грузии, Дагестане Ингушетии, вылавливал боевиков, укрывающихся в лесах, и давил их, как бешеных волков, без суда и следствия. Он резал под корень каналы афганского героинового потока, этой белой чумы, делавшей из человека опустившееся, скотинившиеся до животного состояния существо. Он участвовал в спецоперациях, проводимых военной разведкой в 19 странах мира, уничтожая врагов своей страны, добывая чужие секреты и охраняя свои. А потом ударил Армагеддон, и опять он был вынужден встать в первые ряды. 20 лет он верой и правды служил людям в убежище. Пусть не всегда и не во всем следуя их желаниями, но все же помогал им, оберегал от опасности, наставлял, советовал, учил. И он устал. Устал, как устает от жизни человек, слишком много повидавший, переживший, прочувствовавший, совершивший. 55 лет возраст немалый, особенно если две трети прожитой жизни прошли на войне. И теперь, когда большая часть ее была позади, как никогда ему хотелось лишь одного. Стабильности, уверенности в завтрашнем дне, спокойствия, любой ценой. Акелло постарел и ослаб, но он не промахнулся в своем последнем броске. Уж в чем в чем, а в этом он был уверен. Братство гарантировало ему то, чего он так желал. Полковник знал, теперь завтра точно будет лучше, чем вчера. Впервые в своей жизни он заключил сделку, и первый шаг, согласно пунктам этого договора, был выполнен. Убежище покинули самые сильные, самые боеспособные его защитники. Выбор, поставленный майором Аббасом, был прост – жизнь или смерть. И глава администрации убежища, полковник спецназа ГРУ Сергей Петрович Родионов выбрал жизнь. Здравствуйте, дорогие друзья. Я Денис Шабалов. Родился в 1981 году в Сердобске, маленьком городке в Пензенской области. Там же и прошли детские годы. После 11 класса поступил в Пензенский технологический институт и по окончании его сразу же ушел в армию. А служив положенное, уволился старшим лейтенантом. Сейчас живу и работаю в Пензе. Всегда занимался и занимаюсь активными видами спорта – тяжелой атлетикой и рукопашным боем. Последние годы увлекся еще одним очень интересным видом спорта – страйкболом. Кроме этих увлечений, разумеется, есть и другие. Например, мне всегда была очень интересна армейская тематика. Стрелковое оружие, вооружение и военная техника, выживание в полевых условиях, тактика и стратегии мелких боевых групп, диверсионная деятельность и прочее в том же духе. И, наверное, именно потому мое произведение получилось таким, наполненным боевыми действиями. Хотя, каким иначе могло оно быть, если сюжет его разворачивается посреди бетонных джунглей, выжженного радиацией города, кишащего мутантами, аномалиями и не находящими объяснения явлениями? Роман «Метро-2033» попался мне на глаза случайно и, наверное, спустя лишь полгода после своего выхода. Зашел в книжный магазин в поисках интересной книги, я всегда читал довольно много и с большим интересом, и зацепился взглядом за обложку. На ум пришел какой-то отзыв, прочитанный в сети. Помнится, подумал еще тогда, они выкинули деньги на ветер. Прочитал. Я был потрясен, насколько глубоко и полно автор смог передать атмосферу жизни в метро, это тоскливое кротовье существования под землей без надежды на возвращение назад на поверхность, медленное угасание человеческой цивилизации, агонию, в которой виновно было только оно одно и никто более. Наверное, именно с метро я и заинтересовался темой постапокалипсиса. Потом были другие книги, еще и еще, но всегда было мало. А потом... Потом Дмитрий Глуховский основал серию. Книги начали выходить каждый месяц, и я, как и тысячи поклонников, ждал каждой новой книги с большим нетерпением. Книги были хороши, но мне всегда не хватало в них конкретики. А еще реалистичности, что ли, жизненности. Почему, если автомат, то только калаш? А если противогаз и защитный комбинезон, только лишь противогаз и защитный комбинезон и ничего более? Где конкретика? Какой именно комбинезон и противогаз? И почему только АК? Ведь на свете существует огромное количество разнообразнейших видов стрелкового оружия. Куда оно вдруг испарилось с началом конца? И самое главное, почему главный герой всегда побеждает опасности и концовка для него в большинстве случаев, в общем-то, благоприятна? Так не бывает в жизни. Но уж если он действительно настоящий воин, то где это показано и рассказано? Где сам процесс его становления и его путь? Ведь для того, чтобы бродить по полной опасности радиоактивной поверхности или лабиринтом подземелья метро, лихо отстреливая головы мутантам, нужно быть к этому готовым. Выживание в условиях радиационной пустыни – это чрезвычайно сложное занятие, и готовиться к этому нужно с величайшей ответственностью. Это тяжелая, напряженная работа день за днем, год за годом по подготовке своего тела и своих рефлексов к борьбе за выживание. Да и то, даже после этого человек не становится суперменом, а лишь получает шанс, пусть и достаточно большой, выжить и не погибнуть в первом же своем самостоятельном выходе. И где же показан процесс этой подготовки? Покажите мне, докажите. Однако книги почему-то не давали ответа на эти вопросы. И тогда я решил дать ответы сам. Так было на тот момент, когда я сел писать «Право на силу». Создавая книгу, я старался, чтобы ее герои, их поступки и события, происходящие с ними, да и вообще сам сюжет, не оставляли ощущения неправдоподобия. Мне хотелось показать путь героя с самого его детства, с самого рождения. Почему он стал именно тем, кем стал? Кто помог ему в этом? Каких сил ему это стоило? Мне хотелось написать произведение реальное, наиболее приближенное к жизни. Если ты вышел в УЗК на поверхность, то вряд ли будешь нарушать его герметичность или снимать противогаз, чтобы сесть на фонящую гамму и травку и не торопясь покушать, или покидать жилище, имея в своем арсенале лишь пару магазинов к автомату, причем один из них наполненный только наполовину. Конечно, автору виднее, но я бы сам так делать не стал, испугался бы последствий. Но это только одна сторона произведения». Другая же — это попытка показать, что не все в жизни решается с позиции силы. Как бы ни был силен человек, всегда найдется кто-то сильнее. И не обязательно получится так, что этот более сильный будет действовать с позиции добра, и сюжет не обязательно закончится хэппи-эндом. Я, создавая книгу, хотел показать, что все как раз обстоит с точностью да наоборот. В жизни ничего не бывает просто, довольно редко проходит гладко и оканчивается счастливо. Я надеюсь, что произведение представляет интерес не только тем, кому интересны приключения, постоянный драйв, погони, драки и перестрелки, но и тем, кто привык задумываться над прочитанным, искать в книгах суть, мораль, находить что-то полезное и интересное для себя. Ведь воспитательная роль – это немаловажная составляющая часть литературных произведений, а большинство из них, к сожалению, в последнее время можно рассматривать лишь как развлекательную литературу. Если все будет хорошо, то произведение, задумывавшееся сначала как одна цельная книга, выйдет в трех. В процессе написания, когда мозг работает с полной отдачей, в голову постоянно лезут мысли, позволяющие сделать сюжет более красочным. Неожиданно вывернуть действие ввести новых героев, добавить интересные поучительные истории. А это напрямую отражается на объемах, Текст начинает пухнуть, как на дрожжах, толстеть, приобретает солидный вес и объем, и вот уже не влезает не только в одну книгу, но даже и в две. И тогда остается только один выход – создать многотомник. Именно это я и стараюсь сейчас сделать. Ну и напоследок, хотелось бы поблагодарить. Во-первых, поблагодарить родителей. Просто поблагодарить. За все. Во-вторых, поблагодарить мою жену. «Дорогая моя, спасибо тебе, что ты понимала, как важно для меня написание книги, и не ворчала, если я засиживался за компьютером до первых петухов, а, скрипя сердце, отправлялась спать в одиночестве, да еще и при этом соглашалась терпеть постоянный шум компьютера, доносящийся из-за стены. Спасибо, Ксюшка». В-третьих, хочу поблагодарить Ларису Ворошилову, жену писателя Сергея Зайцева. Лариса, с стоическим терпением взяв на себя роль бета-ридера, Смогла в кратчайший срок вычитать текст, отнесшись к этому нелегкому делу очень добросовестно и профессионально, и выискав столько ошибок, что я, правя потом книгу, просто за голову хватался. Большое спасибо, Лариса. В-четвертых, поблагодарить моего хорошего товарища, Сергея Кузнецова, автора книги «Мраморный рай» и еще нескольких замечательных произведений. Не будь его, кто знает, вышло бы право на силу на бумаге или так и осталось бы пылиться в столе среди моих же перлов среднего и старшего школьного возраста. Огромное спасибо, Сергей. Ну и, конечно же, я хотел бы поблагодарить всех вас, мои читатели, тех, кто держит сейчас в руках эту книгу. Своими отзывами, критикой, письмами с вопросами о сроках выхода произведения вы не давали мне опустить руки». Я видел, что текст нравится, а значит, нужно продолжать работу. Спасибо вам. Я старался. Надеюсь, вам понравилось. И до новых встреч на просторах Вселенной. С уважением, Денис.